Третье. Старые друзья говорили, что он сделался молчалив и горд. Чувствуя, что связи со всеми рушились и что предстоят важные труды, он подолгу покидал Москву. Наконец удалось ему основать свой эрмитаж наподобие Руссова в тестевом имении Астафьеве. Обширный сад, проточный пруд, густые липы заменили ему там друзей. Молодая добрая жена стала теперь для него клеей «Музы истории». В Москве начали относиться к нему с боязнью. Изредка приезжал он сказать два-три важных слова, обронить замечание, улыбку. Снисходительность к людским порокам была в нем теперь главной чертой. Добряк Солнцев, муж сестрицы Лизет, боялся его как огня. Теперь смятение московское вызвало его на несколько недель из уединения. С радостью заявился к нему Сергей Львович. Они давно не видались. Он долго думал, какой час избрать для посещения, потому что боялся помешать, и выбрал час меж волка и собаки. Московские стежки после некоторого размышления он сунул в карман, надел новый фраг, вздохнул и поехал. Он был принят прекрасно, никого не было. В полутемной комнате на простой мебели сидели они в полутьме, и Карамзин не зажег свечей. Карамзин мало говорил — Казалось, даже он дремал, сидя в глубине покойного кресла. Зато говорил Сергей Львович обо всем. И прежде всего о диких выходках петербургского адмирала Шишкова, шумно ругающего Николая Михайловича и недавно написавшего, что братец Василий Львович безбожник, распутник и враг престола. Карамзин улыбнулся, слабо выразив одобрение. Он вовсе не был галламаном. Соседство имен его и Василия Львовича было несколько смешно. Он спросил Сергея Львовича о здоровье милой жены его. Сергей Львович поблагодарил сердечно и пожаловался на трудность воспитания детей. Теперь, когда требуются от дворянина экзамены и науки, дрожишь за их будущность. Граф Деместер, который недавно был у него, пожалуй, прав. Важно воспитание чувства вкуса. Уважение к родителям, а остальное, о, бог, с ним. Он, как отец подрастающего сына, очень это чувствует. Тут Карамзин мягко предостерег его. Нельзя смешивать понятия, различные в существе своем. Одно дело экзамены и другое просвещение. Ни Шекспиров, ни Боннетов без него быть не может. Изящный ум ближе к природе, чем невежество. Благородные должны это, наконец, понять. О графе де Местре он сказал с некоторой холодностью, что не знал о пребывании графа в Москве. Но экзамены, увы, как надолго повредят они самим наукам. Сергей Львович вскоре не утерпел и прочел Карамзину мысль унылого дворянина. Карамзин, казалось, оживился. Он со вниманием слушал стихи и попросил листок, чтобы перечесть. Щеки его окрасились. Вскоре тихим голосом он стал объяснять Сергею Львовичу с терпением и кротостью смысл происходящего. Сидя в полутьме, Сергей Львович не шелохнулся. Он с жадностью услушивался во все, что говорил Карамзин, и все это возвышало его, укрепляло. Он сидел, важно оперши щеки на белые воротники, позабыв о Надежде Осиповне, Сашке и Лельке, долгах и своей квартире. Он был снова тем, чем ему быть надлежало, шестисотлетним дворянином, человеком светским, одним из тех, с которыми говорят, которых приглашают. От приятности этого сознания он половины из того, что говорил Карамзин, не слышал. Он только смеялся от души тонким намеком над подьячем. В полутьме, не зажигая свечей, Карамзин говорил, что ныне председатель гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита, «Секретарь сенатский — свойства оксигена и всех газов, а вице-губернатор — пифагорову фигуру». Сергей Львович тихо засмеялся. «Надзиратель же сумасшедшего дома — римское право». Это Сергей Львович постарался запомнить. «Оксиген, пифагор, надзиратель», — повторил он одними губами. «Между тем никто не заметил, что указ и разум указа написаны безграмотно, логом цветистым, лакейским, семинарским, если так можно сказать, Сергей Львович вспомнил чистый лист бумаги и на нем обращение «Всемилостивейший государь». Он признался в своей дерзости Карамзину, краснее, как школьник, сознающийся в шалости, счастливый, уверенный, что все это вызовет одобрение. Он собирался писать государю «Голос сердца, великий Божия», но все почти собираются в Москве писать государю. Карамзин замолчал. Он молчал, отвечая на лепет и смех Сергея Львовича осторожным кашлем. Стало совсем темно. Карамзин не шевелился в своем кресле. Не дремал ли он? Только когда Сергей Львович стал прощаться, он слабым голосом, но совершенно холодно попросил передать поклон милой жене его. Сергей Львович вышел, недоумевая, почему в начале почтя его такой душевной беседой Карамзин охладел к нему в конце. Но Карамзин и сам уже много недель сидел над листами бумаги в своем Астафьевском уединении. Он и сам писал государю о том духе, который подьячий вносил в течение истории государства российского.